Глава 29. Мы с Лидой вошли в здание, держась за руки, как маленькие дети. И это было чертовски приятно, чувствовать ее маленькую мягкую ладошку в своей руке. Сейчас мне было абсолютно плевать на колдуна, агентства и какие-то там глупые ритуалы. Жизнь прекрасна! Алексей скользнул куда-то по делам, решив не мешать нам с Лидой наслаждаться обществом друг друга. Зато нашелся кое-кто, неограниченный оковами здравого смысла. «Виктор, привет!» Непонятно откуда выскочила хрупкая, но очень активная женская фигурка и одним коротким броском запечатлела на моей щеке поцелуй. «Даша Жданова! Только ее здесь и не хватало!» «Здравствуй!» — нейтральным тоном поздоровался я. «Ты что здесь делаешь?» Несмотря на довольно прохладную погоду, Даша щеголяла в юбочке, едва прикрывающей филейную часть от любопытных взглядов. «Я туда не смотрю». «У папы здесь какие-то дела», — надула губки прелестница и тут же вновь заулыбалась. «А еще мне амулет вручили, чтобы я могла под солнцем спокойно гулять». Я буквально каждой клеточкой ощутил исходящую от Лиды подозрительность, или это просто боль от сжатой мягкой ладошкой руки передалась по всему телу. «М-м, — вяло улыбнулся я. «Я слышала, ты чуть ли не лучший друг Кости!» — продолжала наступать настырная девчонка. «В крайнем случае давний знакомый, но уж никак не друг». «Не совсем», — уклончиво ответил я. Слушай, мы очень спешим. Я еще никогда не чувствовал себя так неуютно, как сейчас. Я вижу, — лукаво улыбнулась Даша, выразительно покосившись на мою спутницу. Ладно, еще увидимся, Вик. Она еще раз поцеловала меня, на этот раз задержав губы на щеке немного дольше, чем следовало. Собственно, на мой взгляд, ей вообще не следовало меня целовать при Лиде, но что я мог сделать? Лиду она демонстративно проигнорировала. Даша, наконец-то, оставила наше общество. Я сделал усилие и не стал даже смотреть в ее сторону. И вовсе у меня не было желания еще раз полюбоваться ее фигуркой, просто хотелось убедиться, что она ушла. — Я смотрю, вы с ней неплохо поладили, — со смесью подозрительности и ехидства спросила Лида. — Кто ее разберет? — неуверенно улыбнулся я. — Шебутная девчонка. Лида больно ущипнула меня за бок. — Смотри у меня. Колдун принял нас в шикарном офисе, больше напоминающем среднестатистический тронный зал. Собственно, здесь и трон присутствовал каменный такой, со сложными узорами по всей поверхности. Именно на нем и восседал Константин. «Виктор, Лида!» — довольно воскликнул он, едва мы вошли. «Как я рад вас видеть! Проходите, садитесь!» Лида как-то изменилась в лице, причем, по-моему, не из-за колдуна. Ее взгляд был прикован к трону. — Я уже видела эту штуку, — прошептала она мне на ухо, — в одном из хранилищ агентства. — Конечно, — подтвердил Константин, никогда не страдавший ограничением человеческих чувств. — Именно оттуда я его и взял. Лида нахмурилась. — Украл? — Глупости какие, — отмахнулся колдун. — Они мне его сами отдали. Можно сказать, что когда-то я доверил им этот артефакт на временное хранение. А это правда, что вы живете несколько сотен лет? Женское любопытство не знало границ. Триста три года, если быть точным, — ничуть не смутился колдун. Неплохо сохранился, не правда ли? Но агентство... Да что ты все со своим агентством носишься, — рассмеялся колдун. Если хочешь знать, только никому не говори. Лет восемьдесят назад я сам создал государственную структуру, которая впоследствии превратилась в агентство. Я тогда как раз собирал артефакты по всей Европе. Вот и воспользовался помощью государства. Заодно и попробовал себя в роли генералиссимуса. Забавно было. Ага, только и сказала Лида, плавно опускаясь на стул. Я сел рядом, не забыв обнять ее за плечи. «Этот трон нам понадобится для ритуала», — пояснил Константин, постучав по подлокотникам. «И еще одна хорошо знакомая тебе статуя». «Дух-спутник?» — догадался я. «Нет, та, что в полный рост. Просто ее еще не привезли». «Опять? И чего мне на изображение этого монстра так везет?» Я уже и разбивал статуи кровавого бога, и вселялся в них, и оживлял. Что ж дальше-то будет? — Ладно, дети мои, можете пока пойти в отведенные вам покои, — весело сказал колдун. — После обеда ты, Виктор, будь добр заглянуть ко мне на огонек. Тебе пару стишков надо бы выучить до вечера. У Лиды явно было желание продолжить задавать вопросы хоть до самого вечера, но я утащил ее из кабинета чуть ли не силой. «Но я еще хотела спросить...» «С ним вредно долго общаться», — пояснил я. «Мозги плавиться начинают. Опасно для сохранения более или менее целостного мировоззрения. Белобрысый вампир проводил нас в довольно милый номер, ничуть не хуже того, что у меня был в Гранд-отеле. Хотя было и одно отличие». «Это что?» Тихо спросил я у нашего провожатого, борясь с приступами злости и смущения. Он индифферентно пожал плечами. «Кровать?» «Я догадался», — фыркнул я, — «но почему такая?» В центре комнаты стояла огромная, нет, просто гигантская кровать в форме сердца, накрытая красным покрывалом. Видите ли, все так же невозмутимо продолжил Белобрысый. Это ведь не офисное здание, а отель. Просто наша корпорация купила его и теперь использует по своему усмотрению. А это, судя по всему, номер для новобрачных. Лида скинула куртку, прошла в комнату и села на кровать. Легкая розовая кофточка смотрелась на ней просто изумительно, и вид не портила даже висящая под мышкой кобура. «А что, по-моему, очень мило!» – прощебетала она. Я покраснел так сильно, что сейчас запросто бы слился с покрывалом. «Ну, если ты так считаешь!» Белобрысый вампир подозрительно шустро испарился, оставив нас одних. Я смущенно подошел к кровати и сел немного поодаль от Лиды. «Чем займемся?» — лукаво спросила она, посмотрев на потолок. — На какое-то время я потерял до речи, а потом хрясь! В форточку влетел неопознанный летающий объект, точнее, очень даже опознанный. Кель — Кель! Лида дернулась в сторону и выхватила пистолет. — Это свои! — раскрыжетал я сквозь сжатые зубы. — Кель! Ты хоть знаешь, как мне вовремя приперся? Потерпишь, — насмешливо ответил Кельмир. Тоже мне Казанова. И номерок какой романтичный выбрал. Сам дурак, чтоб тебя! Далее следовала отлично переводимая игра слов, которую, впрочем, я переводить все же не буду. — Это тот самый вампир? — спросила Лида, убирая пистолет обратно в кобуру. «Он самый!» – недовольно подтвердил я. «Прилетел мой ручной попугайчик!» Лида мягко улыбнулась. «В прошлый раз у нас не было возможности познакомиться. Меня зовут Лида». Кель приземлился на тумбочку рядом с кроватью и поклонился Лиде. «Кель Мир, Очень приятно с вами познакомиться!» Она села обратно на кровать и принялась с интересом изучать статую. «Значит, вы вампиры с другого мира?» «Типа того. И вам три тысячи лет?» «Около того. А сколько раз вы были женаты?» «Вот это для Кельмира скользкая тема. Зря Лида ее коснулась». «Ни разу», – тихо ответил Кель после долгой паузы и быстро перевел тему. Зато один мой друг, приблизительно моего же возраста, женился 47 раз. Хм, 47 раз за 3000 лет – это где-то раз в 60 лет. А что, нормально. В результате о всякой романтике можно было забыть. Лида с интересом расспрашивала вампира о его мире и вампирской жизни, а я мысленно костерил Кельмира, на чем свет стоит. Обед нам принесли прямо в номер, а перед ужином я действительно сходил к колдуну. Он в общих чертах описал мне предстоящий ритуал и, что должен буду делать лично я. Слова я учить не стал, просто попросил Келли их запомнить. Тут выяснилось, что вампир и сам отлично знает всю эту тарабарщину, причем получше колдуна. Конечно, он же ведь сам когда-то проходил коронацию. Потом был ужин в компании колдуна, приближенных к нему вампиров и нас с Лидой. Что-то вроде пира перед решающей битвой. Колдун был в очень хорошем расположении духа и шутил на напропалую. У него не так уж и плохо получалось, сказывался трехсотлетний опыт. Ближе к концу ужина он неожиданно обратил свое внимание на меня. «Виктор, как прошло сегодняшнее посещение товарища Рогова?» «Ну, конечно, Леворуков уже все ему доложил». «Забавно, — уклончиво ответил я, — он подорвал себя гранатой». Колдун довольно усмехнулся. «Как же он до такой жизни-то дошел? Точнее, смерти?» «У меня возникли некоторые подозрения о причине самоубийства. Видимо, его кто-то довел до этого». Костя уже откровенно ржал. Ведь это был ты. Есть такое дело, подтвердил колдун. Мне не понравилось поведение этого самоуверенного болвана, зато приглянулось все его имущество. Пришлось наведаться к нему пару раз и уговорить переписать все активы на мое имя. Что ж, можно было бы догадаться. Я ведь тебе говорил, что уже разобрался с ним, напомнил Костя. А ты мне не верил. — Да, я как-то и забыл. Ну, ничего, опыт лишним не бывает. — Ага, тем более опыт незаметного проникновения в здание. Так держать. — Да ладно тебе, хватит издеваться. — Издеваться, я говорю, на полном серьезе. Тем более хватит. Сразу после ужина мы загрузились в машины и тронулись в путь колдун предполагал, что вельма попытается сорвать ритуал до того, как мы доберемся до места его проведения. Особенно если учесть, что она не имела ни малейшего представления, где это место находится. Поэтому с самого выезда из отеля мы были готовы к любым неожиданностям. Однако главной неожиданностью для нас стало полное отсутствие неожиданностей. Звучит глуповато, но факт есть факт. А ты говорил, это опасно укоризненно заметила Лида. Порывался оставить одну в этом их вампирском поселении. Не одну, а с охраной, смущенно поправил я. Действительно, я потратил много времени, пытаясь уговорить Лиду не ездить с нами на ритуал, но она была непреклонна. Без тебя, значит, одну. Лида чмокнула меня в щеку, и я мгновенно забыла обо всех грозящих нам опасностях. Дорога заняла около часа, и к тому времени, как мы прибыли на место, уже окончательно стемнело. Во время поездки я не забывал периодически сканировать окружающее пространство в поисках враждебно настроенных личностей, но все было спокойно. Сидящий рядом Кельмир будто бы дремал, не удостаивая меня вниманием, и держа при себе все ехидные реплики. Колдун обернулся к нам с переднего сиденья и без выражения произнес. «Это плохо». «То, что на нас не нападают?» — сразу догадался я. «Чего же плохого-то?» «Если не напали сейчас, то обязательно сделают это позже, когда мы будем заняты ритуалом. А ведь еще есть твое любимое агентство. Они-то уж точно уловят столь сильный всплеск энергии». Уже не первый раз замечаю, что при разговорах об энергии у меня начинает урчать в животе. Не телесном, конечно, но звук и ощущения от этого почему-то не меняются. Значит, придется держать круговую оборону, резюмировал я. Есть и приятная новость. Команда Сверхов во главе с телепатом, похоже, не будет участвовать в нападении. После моего захвата они слегка повздорили с начальством. — Ага, — неожиданно развеселился Костя. — Ну и рожа была у Смирнова, когда мы ему высказали все, что о нем думаем. — Кто высказал? — хором переспросили мы с Лидой. Колдун буквально жмурился от удовольствия. — А что, я вам не рассказывал? Я и сам вхожу в их команду под одной из личин. Хочется же иногда развеяться, да и ребята они неплохие. — Ох уж мне эти его сюрпризы! — Так это ты, что ли, Вовка? — догадался я. — Они мне про тебя все уши прожужжали. Вовка то, Вовка сё. — Я, — коротко кивнул он. — Так что эту кампашку действительно можно не опасаться. Со временем я надеюсь переманить их на свою сторону. Сомневаюсь, что у него получится. Как мне показалось, сверхи слишком не любят вампиров. С другой стороны, у меня складывается впечатление, что для колдуна нет почти ничего невозможного. Но команд сверхов больше десятка, напомнила Лида. Выбывание из игры всего одной ничего не решает. С остальными мы разберемся, — легкомысленно отмахнулся колдун. — Что ж, с таким количеством вампиров это не кажется таким уж невозможным. — Так где будет проходить ритуал? В уме я уже представлял себе что-то вроде старинных развалин. «Собственно, мы уже приехали», — сообщил колдун. Выйдя из машины, я увидел лишь поле и небольшой лесок где-то на линии горизонта. Машины стекались со всех сторон, и часть поля рядом с дорогой постепенно начинала напоминать автостоянку напротив огромного супермаркета. «Какие нафиг всплески энергии!» — шепнула мне Лида. «Аналитики агентства ни за что не пропустят такое массовое сборище вампиров!» Я вынужден был с ней согласиться, но и колдуна стоит понять, ведь на ритуале должно присутствовать как можно больше вампиров. Во всяком случае, так ему сказал кровавый бог. «Займу наблюдательный пункт на каком-нибудь дереве», — сообщил Кельмир, скрываясь в темноте. Только далеко не улетай, попросил я. Мне будет гораздо спокойнее, если во время ритуала ты будешь рядом. Уйди, мой маленький, хихикнул Кель. Не волнуйся, я за тобой присмотрю. Ты на тебя. И почему он нормально общаться не может? Ладно, пора заняться делом. Лисок оказался не таким уж и маленьким. В том смысле, что меньше, чем за пять минут, пройти его насквозь вряд ли удастся, а вот за шесть. Приблизительно посредине этого гигантского лесного массива располагалась низина, будто специально созданная для сборищ подобного рода. Аккуратно вытоптанная полянка плавно опускалась на пару метров ниже уровня земли, сильно напоминая формой и размерами футбольное поле. Оригинально! — фыркнула Лида, кивнув куда-то в сторону. — Устроим дружеский матч? В указанных Лидой кустах валялись ржавые и помятые футбольные ворота. — Ритуал на футбольном поле — это сильно! — хихикнул я в ответ. Уже отлично знакомая мне троица вампиров, белобрысый, леворуков, ходячий детектор лжи, не особенно напрягаясь, тащили огромную каменную статую кровавого бога. За ними еще несколько вампиров во главе с азиаткой несли каменный трон. Я уже знал, что все это являлось обязательными атрибутами предстоящего ритуала, как и полная луна. Правда, ее пока не было видно за облаками. Колдун деловито указывал, что и куда ставить, а поляна постепенно заполнялась людьми. То есть какими нафиг людьми, вампирами? Десятки молодых людей, девушек, взрослых мужчин, женщин, детей. А дети-то что здесь делают? Я отлично помню по фильмам, что если сделать из человека-вампира в юности, то он так и останется таким. Кто тебе такую глупость сказал? Ну как же, ведь человек умирает, превращаясь в вампира. Бред какой! Причем тут смерть? Что мы тебе, зомби, что ли, ходячие? Э, нет, просто тело, энергетическая структура человека становится несколько иными. Конечно, доли правды в твоих словах есть. Вампир может и остаться таким мелким упыренком до конца дней своих, но только если сам этого захочет. Я вот предпочитаю держать себя на уровне 19 лет, но могу и в старика превратиться при необходимости. А низшие вампиры разве способны на такие штуки? тишина. «Эй, Кель!» «Я как-то не задумывался», — честно ответил он. «Наверное, и нет. Никогда особо не интересовался способностями недовампиров. А, вспомнил, у них на генетическом уровне заложен постепенный переход к усредненной физической форме, что около сорока лет по нашей физиологии и двадцати по вашей. Ах, да, у них же там все живут гораздо дольше нашего. Даже завидки берут. Хотя, вроде бы, еще рано, не так уж я и стар. — О чем задумался? — тихо спросила Лида. — Думаю, чем все это может кончиться, — ответил я, наблюдая за тем, как поляна заполняется вампирами. — Ничем хорошим, — уверенно ответила Лида. — Но деваться-то нам уже все равно некуда. — Нам. Да, именно нам. Это значит, что теперь я отвечаю за нас двоих. Черт! «Как же это здорово!» «Я боюсь того, что вскоре сюда нагрянут спецвойска», — продолжила Лида. «Вертолеты, танки. При желании агентство сможет устроить здесь что-нибудь вроде незапланированных учений. Конечно, с использованием настоящих снарядов». «Колдун наверняка это предусмотрел, без тени сомнения», — заверил я. «Он же не дурак. Далеко не дурак. В том-то и дело, что не дурак». Заварит кашу и тихо смоется. Вот это он может. Что ж, в крайнем случае я смогу защитить себя и Лиду хоть от вампиров, хоть от танков с вертолетами. Расслабься, все пройдет как надо. Я за этим прослежу. Знать бы еще как надо. Мы тоже смоемся, если что. Впрочем, особой уверенности в моем голосе не прозвучало, а уж об ощущениях и говорить нечего. «Виктор!» Колдун подошел и по поотечески обнял нас за плечи. «Ну что ж, друзья мои, осталось совсем немного. Последний шажок». «К мировому господству?» — с какой-то вялой неприязнью спросила Лида. «К светлому будущему!» — весело ответил Константин. «Виктор, пойдем, подготовимся к ритуалу!» Я в сомнении посмотрел на Лиду. «А девушка посмотрит со стороны. Если что, я велю Лешке Леворукову поработать телохранителем!» Лида чмокнула меня в щеку. «Не волнуйся, я подожду тебя здесь!» Мы с колдуном подошли к трону и статуе кровавого бога они были установлены таким образом, что статуя возвышалась над троном и будто возносила над ним когтистые лапы. Интересно, какому сумасшедшему скульптору колдун заказывает эти статуи? Аж мороз по коже, едва на нее глянешь. Я тебе уже объяснял, как все будет происходить. Ты садишься на трон, произносишь все необходимые слова, затем твое место занимаю я и становлюсь тарем вампиров. Но звучит так просто. Давай уже покончим с этим и разъедемся по домам. Подожди, еще не все вампиры прибыли. Еще мне нужно разобраться с погодой, уж больно облачно. Луны совсем не видно. Да он никак решил погодой поуправлять. Ну-ка, ну-ка, это может быть весьма познавательно. Колдун молча возвел руки к небу и принялся выводить пальцами странные невидимые узоры. Странно как-то. Я то думал, он сейчас начнет заклинания бормотать. Заклинания слова уже давно почти никто не использует. Вклинился в мои мысли Кель. Это древняя сильная и непредсказуемая магия. Ремесленники же используют плетение энергий. Ага. А почему тогда я заклинания в словах должен был учить? Это и есть самая настоящая древняя магия. Коронации царей-вампиров происходили задолго до того, как люди вообще начали использовать энергию. Я так и не понял, что там творил колдун, но тучи действительно расступились, открыв нашим взором круглую и невероятно яркую луну. Константин опустил руки, зевнул и довольно усмехнулся. «Ну что ж, давай начнем?» Он сделал еще одно движение руками, и земля под нашими ногами затряслась и будто бы вспучилась, превратившись в небольшой холм удивительно правильной квадратной формы. В центре холма стояли трон со статуей и мы с колдуном. «Внимание!» – громко сказал Константин, и его голос удивительным образом разнесся по всему лесу. «Прошу соблюдать тишину. Мы начинаем». Интересно, а пришедшие сюда вампиры имеют хоть какое-то представление о том, что сейчас будет происходить? Я вот очень смутная, но хоть общий смысл ритуала мне известен. Повинуясь жесту колдуна, я сел на трон. Сразу после этого на холм поднялись трое вампиров. Одного из них я уже неплохо знал. Это был Дмитрий Иглов. Лица остальных мне тоже были смутно знакомы, хотя произошедшее в парке я помнил довольно смутно. Они молча опустились передо мной на колени и ткнулись лбами в землю. «Начинай!» – коротко велел колдун. «Что ж, теперь наступает мое время». «Кель, диктуй!» «Ас-ин-ди-ол!» «Ас-ин-ди-ол!» И я принялся послушно повторять за ним, слово в слово. индал иль хаба он тар он С каждым словом у меня возникало странное ощущение, будто я все это уже где-то слышал. Нет, я все еще не понимал смысла этих непонятных слов, но будто чувствовал, какой звук должен был следовать за предыдущим. Да, это было будто озарение. Мне стали не нужны подсказки Кельмиира. Я сам знал, что нужно говорить. И с определенного момента мои слова стали расходиться с тем, что диктовал мне Кель. ит сан иль хаат!» Я протянул руки к полной луне, будто пытаясь коснуться ее, и почувствовал, как лунный свет бьет в меня сплошным потоком, заставляя светиться, как стоватную лампочку. Думаю, я смог осветить весь лес. Стоящий рядом со мной колдун начал понимать, что ритуал проходит вовсе не так, как ему было обещано. — Виктор, ты что делаешь? — рявкнул он, подскочив к каменному трону и попытался схватить меня за плечо. — Ага. Его отбросило метров на десять и еще столько же протащило по земле. Я сейчас напоминал огромный ходячий аккумулятор, и колдун только что попытался схватиться за клеммы. — Моя коронация происходила несколько иначе, — заметил Кельмир. — Но и это шоу меня вполне устраивает. Я уже не смог бы остановиться при всем желании. Коронация это или еще что-нибудь. Ритуал должен быть завершен. Все мое существо стремилось к этому. Повернувшись к вампирам, я произнес по-русски. — Я делюсь с вами лунным светом. Похоже, эта фраза стала чем-то вроде ключа. На старт. Прямо из меня в трех стоящих на коленях вампиров ударили толстые, словно канаты, желтые молнии. Судя по их крикам и исказившимся лицам, эта часть ритуала стала мне понятной. Их поставили на колени специально, чтобы они не потеряли сознание и не рухнули кулями на землю. По той же причине и меня на трон посадили. Боль, опустошение, наполнение энергией, опять опустошение, я себя чувствовал чем-то вроде насоса. И тут к крикам троих вампиров присоединились сотни других. От трех вампиров в толпу ударили десятки более тонких молний. Каждая из них, ударив в одного из вампиров, дробилась еще на несколько более тонких молний и передавалась дальше. Вскоре вся поляна превратилась в огромную светящуюся сеть, узлами которой стали вампиры. «Какого дьявола!» – вскричал колдун. – «Ты что творишь?» Сияние достигло своего предела. Я уже не видел ничего, кроме яркого света, когда все неожиданно прекратилось. Глаза не сразу привыкли к полумраку. Я как следует проморгался и осмотрелся по сторонам. С виду ничего не изменилось. Разве что теперь на коленях сидели абсолютно все вампиры. Я мгновенно нашел взглядом Лиду. С ней было все в порядке, молниями ее не зацепила, К тому же она осталась единственной стоять на ногах. А еще в нескольких метрах от меня стоял колдун. И вид у него был отнюдь недружелюбный. — Я не люблю, когда меня пытаются обмануть, — процедил он сквозь зубы, и воздух вокруг него заискрился. Я все еще пребывал в легкой эйфории и потому не мог адекватно мыслить. — Бедный! — фыркнул я. — А как же ты тогда бесишься, когда тебя обманывают по-настоящему? Еще толком не поняв, что же все-таки произошло, я уже с полной уверенностью мог сказать, что коронация колдуна и не планировалась. Он вообще никаким боком не участвовал в ритуале. «Сейчас ты об этом узнаешь», — скрипнул зубами Костя. Он сплел перед собой пальцами двух рук какую-то хитрую фигуру, и в меня ударила разноцветная молния. Точнее, она была направлена в меня, но вот попала... Один из вампиров выскочил передо мной, как чертик из табакерки, и принял удар молнии на себя. «Хм...» Это он из чистой благодарности сейчас сделал? Или ритуал все же сработал? «Ах, так, значит!» — окончательно обиделся колдун. Вся толпа вампиров практически в едином порыве поднялась с колен. «Не знаю, почему-то я был уверен, что они сейчас все скопом ринутся рвать моего разобиженного противника на части». «Спокойно!» — коротко приказал я. Колдун метнул в меня огромный огненный шар. Не знаю откуда, но я точно знал, что у меня все получится. Я не стал защищаться, а просто позволил шару коснуться меня и легко впитал его энергию. Прямо как с факелами в том коридоре. Только теперь это был огромный фаербол. «Давай не будем суетиться», — предложил я, с трудом удержавшись, чтобы сытно не похлопать себя по животу. Не знаю, что сейчас произошло, но я здесь точно ни при чем. Но колдун меня не послушался и метнул еще несколько заклинаний с тем же результатом. «Царь вампиров, принимай гостей!» «Ты это мне?» «А то кому же? Ты видишь здесь еще одного царя вампиров?» «Ага, значит, ритуал действительно пошел не так. Как раз ритуал прошел правильно, как мы и планировали. «Кто это мы?» «Узнаешь немного позже. А сейчас все же устрой гостям подобающий прием». Я даже не стал спрашивать, каким именно гостям. Теперь, когда Кель Мейр об этом сказал, я и сам почувствовал приближение воинственно настроенных людей. «Смотри». Одним глазом я стал видеть то, что показывал мне Кель, а другим следил за действиями колдуна. Костя явно сильно на меня обиделся, поскольку на создание заклинания ему потребовалось никак не меньше минуты. Взрыв ядерной бомбы вам покажется жалкой хлопушкой в сравнении с тем, что я сейчас приготовлю. Зловеще зашипел он. Кто-то из вампиров не выдержал и выстрелил в него из автомата. Но это не возымело никакого эффекта. Пули просто растворялись в воздухе, еще на подлетик, начинающий сверкать фигуре колдуна. Другим глазом я наблюдал за тем, как к нашей низине приближаются люди в пятнистой форме и несколько танков. Похоже, агентство решило просто расстрелять нас издалека, не тратя зря патронов. Странно только, что они нападали без предварительной артподготовки и авиаподдержки. Прикажи уже вампирам подготовиться к защите. И не забудь, что лучшая защита – это нападение. И вновь я не стал спрашивать, как можно обратиться к вампирам. Где-то на краю сознания застыли три тоненьких мысленных ниточки. «Ребята, к нам приближаются военные силы противника». Скорее всего, они будут стрелять издалека, так что лучше рассредоточьтесь и нападайте первыми, пока они не открыли огонь. Окей, сделаем, разберемся. Странное ощущение. В голове звучат не чужие мысли, как это происходит с Кельмиром, а четкие слова. Это гораздо больше похоже на мысленную речь. Над колдуном начали сгущаться тучи, причем в самом прямом смысле метрах в пяти над ним появилось странное черное облако, постепенно расширяясь и увеличиваясь в объемах. Кель, что это? А я почем знаю? Это ж ремесло, а я академиев, как ты понимаешь, не заканчивал. Могу предположить, что это какая-нибудь убийственная гадость. Помощник, блин. С высоты птичьего то есть с высоты полета каменной статуи, я наблюдал за тем, как темные фигурки вампиров бросаются на военных. Пули их остановить не могли, зато один из вампиров, походя, погнул дуло танка. Ничего себе силища! Раньше они вроде бы не были так. Эй, танк выстрелил в нашу сторону! Так, нужно срочно накрыть нас щитом, или в этом уже нет никакой необходимости? Я отчетливо увидел, как какой-то вампир подпрыгнул в воздух метров на десять, поймал снаряд голыми руками и швырнул в танк. Прогремел взрыв, и стальная машина загорелась. «Кель, чего это они творят? Я думал, низшим вампирам такие вещи недоступны. Голыми руками снаряды хватать? Офигеть!» «Низшим недоступны» со странным удовольствием подтвердил Кель, но эти вампиры отныне не простынейшие, а начинающие высшие. Я начал кое-что понимать. Этот ритуал, он сделал не то, что хотел колдун. Ну, почему же? Частично он сделал то, что нужно, только настоящим царем вампиров стал не колдун, а ты. Ну а в качестве бесплатного бонуса первое поколение вампиров этого мира получило часть силы Луны.